Глава четвертая. В следующую же ночь после обвала Воре господин Энбо уехал в Париж, чтобы лично уведомить о случившемся администраторов, раньше чем известие о катастрофе появится в газетах. Вернувшись через день, он был совершенно спокоен и обрел свой обычный тон, холодный и начальственный. Ему действительно удалось снять с себя ответственность, и расположение правления к нему, по-видимому, нисколько не уменьшилось. Наоборот, ровно через день было подписано постановление о награждении его орденом почетного легиона. Но если директор отделался благополучно, сама компания сильно поколебалась от этого ужасного удара. Дело было не в убытке, составлявшем несколько миллионов франков. Нет, это была зияющая рана, страх и неуверенность в завтрашнем дне, поскольку одна из шахт исчезла с лица земли. Компания была потрясена и еще сильнее почувствовала необходимость, чтобы вокруг этого события не было шума. К чему ворошить такие ужасы? Даже если найдут злоумышленника, зачем делать из него мученика, чей потрясающий героизм только взбудоражат другие головы, породит целую шайку поджигателей и убийц? К тому же компания и не подозревала, кто является настоящим виновником, а предполагала существование целой армии сообщников. Невозможно было допустить, чтобы у одного человека нашлись мужество и силы для подобного поступка. На этом главным образом и сосредоточивались предположения компании, мысль о том, что вокруг ее шахт растет огромная угроза. Директор получил приказание организовать широкую сеть шпионажа, а затем удалить незаметным образом по одному все опасные элементы, которых можно заподозрить в том, что они причастны к преступлению. Из соображений высшей политической осторожности пришлось удовольствоваться такой чисткой. Немедленно уволен был только один, старший штейгер Донцарт. Со времени скандала с женой Пьерона присутствие его в шахте сделалось нестерпимым. Поэтому придрались к тому, что он непозволительно вел себя во время катастрофы, бросив своих людей как презренный трус. С другой стороны, это была скрытая уступка ненавидевшим его шахтерам. Однако в публику проникли неблагожелательные слухи. И правлению пришлось послать в прессу опровержение одного из сообщений, где говорилось о том, что шахту взорвали забастовщики, заложив бочонок с порохом. После беглого опроса правительственный инженер пришел в своем докладе к заключению, что причиной являлась естественная порча обшивки, рухнувшей под давлением почвы. Компания же сочла благоразумно молчать, приняв обвинение в недостаточной осмотрительности. В парижской прессе уже на третий день после катастрофы значительно увеличились столбцы происшествий. Все разговоры вращались вокруг рабочих, умиравших в глубине шахты. Каждое утро с жадностью читали телеграммы. Даже в самом Монсу жители приходили в трепет и лишались дара слова при одном упоминании названия вора вокруг события вырастала целая легенда которую даже наиболее смелые рассказывали с дрожью в голосе на ухо друг другу вся округа выражала великое сочувствие с жертвам устраивались паломничество к разрушенной шахте на которую ходили смотреть целыми семьями ступая тяжелыми шагами над головами заживо погребенных. Данилен, только что назначенный окружным инженером, вступил в исполнение своих обязанностей как раз в момент катастрофы. Первой его заботой было отвести канал в прежнее русло, так как поток воды увеличивал опасность буквально с каждым часом. Необходимы были большие работы и он тотчас же послал сто человек рабочих для постройки плотины. Напор воды дважды сносил первые запруды. Поставили насосы. Это была ожесточенная борьба. Шаг за шагом отвоевывалась обратно исчезнувшая под водой земля. Но работы по спасению погребенных шахтеров волновали еще больше. Нагрелю поручено было приложить к этому делу все усилия. И нельзя было сказать, что у него не хватало для этого рабочих рук. Движимые братским чувством, все углекопы шли к нему и предлагали свои услуги. Они забыли про забастовку, не справлялись даже о заработной плате. Можно было и совсем им не платить, они добровольно рисковали собой, раз товарищам угрожала смерть. Все были на лицо. С инструментами в руках, волнуясь в ожидании, пока укажут, в каком месте нужно пробивать пласт. Многие, совершенно больные от страха после катастрофы, охваченные нервной дрожью, обливаясь холодным потом, непрерывно преследуемые кошмаром, все-таки упорно шли к шахте, желая вступить в битву с землей, как бы стремясь за что-то отомстить ей. К несчастью, все были в замешательстве перед вопросом, что же может оказаться полезным, что делать, как пробраться вниз, с какой стороны пробивать каменные глыбы. Негрель держался того мнения, что ни один из этих несчастных не выживет. Несомненно, погибли все пятнадцать, либо утонув, либо задохнувшись. Но при катастрофах в шахтах всегда принято предполагать, что замурованные внутри люди живы. Поэтому и он действовал, исходя из этого предположения. Первая задача, которую он себе поставил, состояла в том, чтобы определить, где именно могли они укрыться. Штейгеры и старые шахтеры, с которыми он советовался, все соглашались на одном. До того, как начались толчки... Углекопы, конечно, подымались из галереи в галерею, стараясь взобраться, возможно, выше, в самые верхние пласты, так что они, должно быть, загнаны в конец какой-нибудь штольни ближе к поверхности земли. Это совпадало с запутанным рассказом старого мука, будто безумие бегства разделило оставшихся рабочих на мелкие группы, так что беглецы рассеялись во время пути по всем этажам. Но относительно дальнейшего мнения Штейгеров расходились. Они по-разному думали о возможных попытках к спасению. Так как самые верхние штольни были расположены на глубине 150 метров, нечего было и думать о том, чтобы буравить колодец. Единственным возможным доступом оставался реки Яр. Только оттуда можно было приблизиться к месту обвала. Хуже всего оказалось то, что старый рудник также был затоплен и не имел больше сообщения с воры. Там оставались свободными от воды, возвышаясь над ее уровнем, только отрезки галерей, начинавшихся от первого подъемника. Для откачивания же понадобились бы целые годы, и потому наиболее правильным решением было осмотреть эти галереи, узнать. Не примыкают ли они к затопленным штольням, в конце которых можно было предполагать местонахождение пострадавших? Прежде чем пришли логическим путем к этому решению, пришлось много спорить, отвергать множество невыполнимых проектов. Тогда Нагрель начал рыться в пыли архивов и, найдя старые планы обеих шахт, изучил и наметил пункты, по которым должны были направиться розыски. Мало-помалу эти поиски захватили его целиком, и он стал относиться к работе очень добросовестно, несмотря на свою ироническую беззаботность по отношению к людям и обстоятельствам. Первые затруднения встретились уже при спуске в реке Яр. Вход в шахту пришлось расчищать от зарослей и боярышника. Кроме того, нужно было чинить лестницы. Затем начались пробные поиски. Инженер, спустившись в шахту с десятью рабочими, заставлял их бить железными прутьями по указываемым им местам жилы. Затем при полнейшей тишине все прикладывали ухо к пласту каменного угля, слушая, не последует ли издалека ответных стуков. Но они напрасно прошли по всем доступным галереям. В ответ не долетало ни звука. Возникли еще большие затруднения. Где начать пробивать пласт? Кому направляться, раз там, вероятно, никого не было? Однако все продолжали упорно искать, повинуясь растущей тревоге. Вдова моя каждое утро приходила в реке Яр. Она садилась на колоду перед шахтой и не уходила до самого вечера, когда кто-нибудь появлялся изнутри она поднималась спрашивая глазами ничего ничего нет она снова садилась и продолжала безмолвно ждать застывшим непоколебимым выражением лица жан лен видя что вторглись в его логово тоже бродил вокруг словно зверь хищение которого могут быть раскрыты поисками охотничьей собаки он думал о погребенном солдатике боясь как бы розыски, не потревожили его мирный сон. Но эта часть шахты была залита водой, а поиски направлялись влево, в западную галерею. Филомена вначале тоже приходила, сопровождая Захарию, работавшего в команде углекопов. Но затем, видя, что в этом нет ни необходимости, ни пользы, она перестала ходить, чтобы напрасно не простуживаться. Эта болезненная женщина оставалась в поселке, проводя целые дни в безделье и кашляя с утра до вечера. Напротив, Захария только и жил мыслью отыскать сестру. Он готов был грызть землю. Он кричал по ночам, слышал ее голос. Видел бедняжку, исхудавшую от голода, надорвавшую голосовые связки от тщетных призывов. Два раза он принимался рыть в определенном месте, вопреки приказаниям, утверждая, что нужно искать именно там, что он чувствует это. Инженер запретил ему спускаться вниз, но он все-таки не отходил от шахты, откуда его гнали. Он не мог даже сидеть рядом с матерью, чувствуя потребность все время двигаться, шатаясь взад и вперед. На третий день Негрель, придя в отчаяние, решил, что вечером бросит все поиски. В полдень, когда он вместе с углекопами вернулся после завтрака к работе, он был очень удивлен, увидав, что Захария выходит из шахты, раскрасневшись и размахивая руками. «Она там! Она мне ответила! Идите! Идите же!» Он бросился на лестницу, проскользнул мимо сторожа и клялся, что слышал стук в первой штольне жилы Гийома. — Но ведь там, где вы говорите, прошли уже два раза, — недоверчиво заметил Негрель. — Ну, ладно, пойдем посмотрим. Вдова Майя тоже поднялась. Пришлось удерживать ее от спуска в шахту. Но она стояла на самом краю, глядя в темную бездну. Сойдя вниз, Негрель сам ударил три раза, выдерживая между каждым ударом довольно большой промежуток времени. Затем он приложил ухо к пласту, приказав рабочим соблюдать полную тишину. Не услыхав ничего, он покачал головой. — Конечно, бедному парню только почудилось. Захария в бешенстве снова постучал сам. Ему опять показалось, что он слышит стук. Глаза его блестели, он весь дрожал от радости. Теперь все рабочие принялись по очереди стучать и слушать. Все оживились, так как воспринимали издалека ответные стуки. Инженер был очень удивлен. Он еще раз приложил ухо. И в конце концов услыхал слабое подобие звука, еле различимый ритмический стук о камень, тревожный сигнал углекопов. Каменный уголь передает звук с кристальной частотой на очень большие расстояния. Один из находившихся поблизости штейгеров утверждал, что их отделяют от товарищей не менее пятидесяти метров. Но казалось, что им можно уже протянуть руку. Все повеселели. Негрель должен был распорядиться, чтобы сейчас же начали пробивать ход. Когда Захария поднялся наверх и увидал мать, они крепко обнялись. — Не надо кружить себе голову, — жестоко сказала Пьеронша, пришедшая из любопытства погулять. — Если Катрины там не окажется... Вам будет еще тяжелее. Действительно, Катрина могла находиться в другом месте. — Убирайся к черту! — свирепо крикнул Захария. — Я знаю, что она там! Вдова Маэ снова села и сидела молча и неподвижно. Она вновь принялась ждать. Как только слух о новости распространился по поселку Монсу, снова набежало много народу. Хотя ничего нельзя было увидать, никто не уходил, и приходилось удерживать любопытных на известном расстоянии. Внизу работали и днем, и ночью. Боясь, что впереди может встретиться какое-нибудь препятствие, инженер велел пробивать сразу три галереи, которые должны были сойтись в том пункте, где предполагали местонахождение засыпанных обвалом шахтеров. Вследствие узости проходки пробивать пласт мог только один забойщик, и рабочие сменялись через каждые два часа, а уголь, которым нагружали корзины, передавали из рук в руки по цепи, которая все удлинялась по мере того, как забой углублялся в пласт. Сперва работа шла очень быстро, и за первый день было пройдено шесть метров. Захария добился, чтобы его включили в число избранных для этого дела забойщиков. Это была почетная работа, из-за которой спорили. И он рассердился, когда после двух положенных часов его хотели сменить. Он стремился попадать вне очереди и не хотел выпускать из рук Кайла. Его галерея скоро опередила другие. Он пробивался исключительным остервенением и из проходки долетало его тяжелое дыхание, так что казалось, будто там работает целая кузница. Когда он выходил оттуда, почернев от грязи и опьянев от усталости, то падал на землю, и его приходилось накрывать одеялом. Затем, еще шатаясь, он опять углублялся туда, и снова начиналась борьба, снова слышались глухие удары сдержанные жалобы, торжествующая ярость разрушения. Хуже всего было то, что уголь становился тверже. Захария два раза ломал Кайло и приходил в отчаяние от того, что нельзя идти быстрее. Он страдал также от жары, которая с каждым метром становилась все невыносимее, так как через такое узкое отверстие не могло быть никакого притока воздуха. Несмотря на вентилятор, три раза вытаскивали забойщиков, впавших в обморочное состояние и чуть не задохнувшихся. Негрель не выходил из шахты и жил там вместе с рабочими. Туда ему приносили обед, и там же он иногда спал часа подва на соломе, завернувшись в плащ. Ответные стуки несчастных углекопов поддерживали во всех бодрость. Они становились отчетливее и как бы торопили работающих. Теперь звук был совершенно ясный, почти музыкальный, как будто ударяли по металлическим пластинкам гармоники. Благодаря ему можно было не сбиться в направлении работы. Этот кристаллический звук направлял продвижение забойщиков как гром пушек направляет наступление армии. Всякий раз, когда происходила смена забойщиков, Негрель сам лез в проход, стучал и прикладывал ухо. Не было никакого сомнения, что шли верно. С каждым разом ответ доходил все быстрее. Но до чего медленно подвигалась работа? В первые два дня пробили тринадцать метров. На третий только пять, на четвертый — три. Каменный уголь был здесь до того плотен, что стало невозможно пробивать больше двух метров в день. На девятый день все пройденное расстояние равнялось тридцати двум метрам, и вместе с тем по всем расчетам выходило, что впереди оставалось около двадцати. Для узников начинался двенадцатый день. Двенадцать суток без хлеба, в ледяных потемках. При мысли об этом ужасе слезы выступали на глазах, и руки с еще большей силой обрушивались на работу. Казалось немыслимым, чтобы люди могли еще влачить подобное существование. Отдаленные стуки... Стали за последние два дня слабее, и всех охватывала дрожь, что вот-вот они могут совсем прекратиться. Вдова Моя неизменно приходила каждое утро и садилась у входа в шахту. Она приносила с собой Эстеллу, которую нельзя было оставлять дома на целый день одну. Час за часом следила она за работой, делила с углекопами, как минуты надежды, Так и минуты отчаяния. У всех стоявших вокруг реки Яра и дальше, вплоть до самого Монсу, царило настроение лихорадочного ожидания, сопровождавшееся бесконечными разговорами. Казалось, сердца всех живших в округе людей бились там, под землей. На девятый день, когда приблизился час завтрака и позвали Захарию, чтобы сменить его, Он ничего не ответил. В последнее время он совершенно обезумел и озлобленно ругался. Нагрель не мог заставить его повиноваться и на время ушел. В шахте находились только один штейгер и трое рабочих. Захарии, наверное, стало слишком темно. Обозленный, что этим замедляется его работа, он был, вероятно, настолько неосторожен, что открыл лампочку, хотя на этот счет были даны строгие предписания. Рудничный газ скоплялся в шахте огромными массами, так как в узких проходах не было никакой вентиляции. Внезапно раздался громовой удар, и из отверстия штольни, как из пушки, заряженной картечью, вырвался сноп пламени. Все воспламенилось, так как воздух на протяжении всей галереи был подобен пороху. Пламя снесло Штейгера и всех трех рабочих. Поднялось по шахтному колодцу и вырвалось наружу, подобно извержению вулкана, выбрасывающего наверх обломки скал и бревен. Любопытные разбежались, и вдова моя поднялась, прижимая к груди перепуганную Эстеллу. Когда на грели рабочие вернулись, их охватила невообразимая ярость. Они топали ногами, как мачеха, избивающая детей под влиянием своей жестокой причуды. Тут надрывались над работой, чтобы помочь товарищам, и вот еще приходится платиться самим. После трех долгих часов усилий и опасности, наконец, проникли в галерею. Извлечение жертв подавляло своей мрачностью. И Штейгер, и рабочие были еще живы, но покрыты ужасными ранами, и от них пахло паленым мясом. Они глотнули огня, и у них было обожжено все горло. Они безумолку выли, умоляя, чтобы их прикончили. Один из трех шахтеров оказался тем самым который во время забастовки пробил последним ударом кирки насос Гастон-Мари. У двух других еще не зажили царапины на руках. Так старательно швыряли они кирпичи в солдат. Бледная, дрожащая толпа раступилась, чтобы дать проход, когда их несли. Вдова Маэ ожидала стоя. Наконец показался труп Захарии. Платье его было сожжено. Все тело превратилось в черный уголь. В этом обгоревшем куске невозможно было узнать человека. Головы не было, ее размозжило взрывом. Когда эти страшные останки вынесли на носилках, вдова Маэ машинально двинулась за ними. Веки ее были воспалены, но ни слезинки не проступило на глазах. На руках она держала убаюканную Эстеллу, и волосы ее развивались по ветру. На ее лице лежала печать, пережитой ею трагедии. Филомена, оставшаяся в поселке, обезумев, разразилась слезами, но тотчас успокоилась. А мать уже шла обратно в Рекияр той же походкой. Она проводила сына и теперь возвращалась ждать спасения дочери. Прошло еще три дня. Спасательные работы продолжались при неслыханных трудностях. К счастью, при взрыве рудничного газа ходы сообщения не были засыпаны. Но воздух стал таким горячим и тяжелым, что пришлось установить новые вентиляторы. Забойщики сменялись теперь каждые двадцать минут. Продвигались все дальше вперед. От товарищей их отделяло уже не более двух метров. Но работали они без всякого воодушевления, побуждаемые исключительно каким-то мстительным чувством. Ответные стуки прекратились. Не было звонкого ритмического выстукивания. Призывного сигнала совсем не стало слышно. Шел двенадцатый день работы. Пятнадцатый день со времени катастрофы. В этот день с самого утра по ту сторону пласта царило гробовое молчание. Новый несчастный случай усилил любопытство обывателей Монсу. Буржуа увлекались экскурсиями, и Григуары решили последовать общей моде. Назначили день прогулки, уговорились, что отправятся в Оре в собственном экипаже. А госпожа Энбо привезет туда в своей коляске Люси и Жанну. Денилен покажет им свою шахту, а затем они пройдут в яр где точно узнают от Негреля, на какой стадии находятся спасательные работы и есть ли какая-нибудь надежда на успех. Наконец, вечером все вместе пообедают. Когда около трех часов Григуары и их дочь Сосиль подъехали к разрушенной шахте и вышли из экипажа, Они уже застали там госпожу Энбо. Она была в ярко-синем платье и раскрыла зонтик, защищаясь от слабых лучей февральского солнца. Ясное небо казалось совершенно весенним. Господин Энбо и Данилен были тоже там. Госпожа Энбо рассеянно слушала объяснение последнего о том, каких усилий стоило запрудить канал. Жанна, не расстававшаяся со своим альбомом, вдохновленная грозным зрелищем, принялась рисовать. А Люси, присев рядом с нею на обломок вагонетки, разразилась восторженными восклицаниями, находя все это потрясающим. Плотина была еще не закончена, и пенистая вода хлистала через нее в огромное отверстие провалившегося рудника. Тем не менее, кратер постепенно очищался от воды. Она впитывалась в землю, открывая взору ужасное дно. Под нежной лазурью ясного дня оно казалось клаакой, развалинами исчезнувшего в грязи города. Стоило беспокоиться, чтобы посмотреть на это, разочарованно воскликнул господин Григуар. Сосиль, пышущая здоровьем, радуясь, что может подышать таким чистым воздухом, развеселилась и стала шутить, а госпожа Энбо пробормотала с гримасой отвращения. — Все-таки во всем этом нет ничего красивого. Оба инженера расхохотались. Они пытались заинтересовать посетителей, объясняя им действия насоса и механического прибора для забивания свай. Но дамам было не по себе. Они вздрогнули, узнав, что насосы должны работать годами, шесть, может быть, семь лет, пока шахта не будет восстановлена и из нее не выкачают всей воды. — Нет, лучше думать о других вещах, а то эти ужасы еще приснятся. — Едемте, — сказала госпожа Энбо, направляясь к коляске. Жанна и Люси запротестовали. — Как? Уже? А рисунок еще не кончен. Они захотели остаться, обещав вечером приехать к обеду вместе с отцом. Господин Энбо сел в коляску вдвоем с женой. Он хотел расспросить на Греля о ходе работ. — Так вы поезжайте, — сказал господин Григуар. — Мы отправимся вслед за вами. Нам только нужно заехать на пять минут в поселок. Поезжайте, поезжайте, мы будем в реке Яре не позже вас. Он сел позади госпожи Григуар и Сосили. Первая коляска поехала по берегу канала, вторая же стала медленно подниматься вверх по склону. Экскурсия должна была закончиться актом благотворительности. После смерти Захарии Григуары прониклись жалостью к трагической судьбе семьи Мае, о которой говорила вся округа. Они не жалели отца, этого разбойника, убийцу-солдат. Его пришлось пристрелить, как волка. Их трогала мать». Несчастная женщина, которая только что потеряла сына, сейчас же вслед за смертью мужа, и, может быть, найдет под землей только труп дочери. Все это, не считая калеки деда и охромевшего от обвала ребенка, а также девочки, умершей от голода во время забастовки, свалилось на ее голову. Конечно, семья отчасти заслужила эти бедствия своим отвратительным образом мыслей, но Григуары решили доказать широту своего милосердия, желание все простить и все забыть. А лучшим выражением этого будет то, что они сами отвезут милостыню. Под одной из скамеек коляски лежали два тщательно упакованных свертка. Какая-то старуха указала кучеру «Дом Маэ», номер шестнадцатый второго квартала. Григуары вышли из коляски, нагруженные пакетами. Но они тщетно стучали в дверь. В конце концов они принялись колотить в нее кулаками, и все-таки никто не откликался. Казалось, смерть начисто опустошила весь дом. Он имел такой мрачный и холодный вид, как будто в нем давно уже не жили. — Никого нет, — сказала разочарованная Сосиль. — Как неприятно. Что же нам теперь делать со всем этим? Внезапно открылась дверь соседнего дома, и появилась жена Левака. — Ах, добрые господа, простите, пожалуйста, извините, пожалуйста, барышня, вы желаете видеть соседку? Ее нет, она в реке Яре. Таратория без умолков, она несколько раз рассказывала им, как все случилось, говорила, что надо помогать друг другу. Она приютила у себя Ленору и Анри, чтобы мать имела возможность уходить и ждать, когда пробьют ход в шахту. Ее взгляд упал на пакеты, и она начала говорить о своей несчастной овдовевшей дочери, о собственной нищете. Глаза ее разгорались от зависти. Затем она нерешительно пробормотала. — Ключ у меня. Может быть, господа желают непременно войти? Там только дед. Григоры в изумлении переглянулись. — Как дед? — Но ведь никто не отвечал. — Значит, он спит? Когда жена Левака открыла дверь, зрелище, которое представилось их глазам, заставило их в оцепенении остановиться на пороге. Дед Бессмертный, широко раскрыв глаза и уставившись в одну точку, сидел неподвижно на стуле перед холодным камином. Оголенные стены комнаты увеличили ее размеры. Не было больше ни часов с кукушкой, ни сосновой мебели, покрытой лаком, которая в прежние дни придавала помещению более жилой вид. На стенах, позеленевших от сырости, оставались только портреты императора и императрицы, с официальной благосклонностью улыбавшихся розовыми губами. Отупевший старик не шевелился, и когда в открывшуюся дверь ворвался свет, он даже не моргнул глазами. Казалось, что он не заметил вошедших. У ног его стояла лохань золой, такая же, как ставит кошкам. Не обращайте внимания, он не отличается вежливостью, — почтительно заметила жена Левака. У него что-то стряслось в мозгу. Он уже недели две в таком состоянии. Но в это время дед бессмертный весь затрясся, послышался хрип, как будто исходивший из его живота. Старик сплюнул в залу черный сгусток. Это была угольная грязь, впитанная им в шахте. Затем он снова стал неподвижным и шевелился время от времени только для того, чтобы сплюнуть. Расстроенные грегуары, подавляя отвращение, пытались сказать хотя бы несколько дружелюбных и ободряющих слов. — Что это, старина? — сказал отец. — Вы, значит, простужены. Старик, уставившись в стену, даже не обернулся. Снова водворилось тяжелое молчание. — Надо бы заварить ему грудного чаю, — добавила госпожа Григуар. Он продолжал молчать. — Знаешь, папа, — пробормотала Сосиль, — нам ведь рассказывали об этом калеке, но потом мы и перестали о нем думать. Она смутилась и замолчала. Поставив на стол бульон и две бутылки вина, она начала распаковывать второй сверток и вытащила оттуда пару огромных башмаков. Этот подарок и предназначался деду. Она держала по башмаку в каждой руке и рассматривала огромные опухшие ноги несчастного старика, который никогда уже не сможет ходить. — Да, они немного опоздали, не так ли, старина? — заговорил опять господин Григуар, чтобы разрядить атмосферу. — Ничего, пригодятся. Дед бессмертный не слышал. И не отвечал, продолжая сидеть с тем же ужасным лицом, холодным и твердым, как камень. Тогда Сосиль тихонько поставила башмаки у стены. Но, несмотря на ее предосторожность, они все-таки стукнули гвоздями. Они казались совершенно лишними в этой комнате. — Увидите, он и спасибо не скажет. — воскликнула жена Левака с глубокой завистью, посмотрев на башмаки. — Это все равно с позволения сказать, что подарить мартышке пару очков. Она продолжала добиваться, чтобы Григуары зашли к ней, надеясь, что там уж сумеет их разжалобить. Наконец она придумала повод начала расхваливать Анри и Ленору, которые были очаровательными, удивительно милыми детьми и такими умными. Когда к ним обращаются с вопросами, они отвечают прямо как ангелы. Вот уж эти скажут все, что только господа захотят. — Зайдем на минуту, детка, — спросил отец, радуясь возможности уйти отсюда. — Хорошо, я выйду сейчас же вслед за вами. Сесиль осталась с дедом бессмертным. Она дрожала. Но что-то непонятным образом приковывало ее, и она оставалась на месте. Ей казалось, что она узнает старика. Но где могла она встретить крупное белесое проугленное лицо? И вдруг она все вспомнила. Она увидала себя окруженной ревущей толпой. почувствовала как ее шею сжимают холодные руки. То был он. Сесиль узнавала этого человека и смотрела на его руки, лежащие на коленях. Руки рабочего, хватка которых была еще крепка, несмотря на преклонный возраст. Теперь дед бессмертный, казалось, проснулся и заметил Сесиль. Он тупо разглядывал ее. Щеки его покрылись румянцем, рот нервно подергивался, выпуская черную слюну. Они, не отрываясь, смотрели друг на друга. Она — цветущая, полная и свежая от долгого безделья и благосостояния, распространявшегося на весь их рот. А он — распухший от водянки, безобразный, как изнуренный зверь. Отпрыск поколения, измученного вековым трудом и голодовками. Через десять минут, когда Григуары, удивляясь, что Сесиль задерживается, вернулись в дом Маэ, они издали нечеловеческий крик. Их дочь была распростерта на земле, задушенная, с посиневшим лицом. На шее у нее виднелись красные следы громадных пальцев. Дед Бессмертный, не удержавшись на своих разбитых ногах, упал рядом с ней и не мог уже встать. Руки его были еще скрючены, и он смотрел на всех с тупым выражением широко раскрытых глаз. Во время падения он разбил лохань, рассыпал залу, залив грязью весь пол. Башмаки стояли нетронутыми у стены. Невозможно было установить с полной точностью, как все это случилось. Почему Сосиль подошла так близко к старику? Каким образом бессмертный, прикованный к своему стулу, мог схватить ее за горло? Очевидно, когда он схватил ее, ожесточение его было так велико, и он так сильно сжал девушку, что заглушил ее крики, упав вместе с нею при ее последнем хрипе. Ни одного звука, ни единой жалобы не донеслось через тонкую стену соседнего дома. Приходилось предположить припадок внезапного безумия, необъяснимую тягу к убийству, возникшую при виде белой девической шеи. Такой дикий поступок со стороны дряхлого старика всех удивил. Ведь он прожил честную жизнь, был покорной скотиной и противился новым идеям, что же за бессознательное злоба вспыхнула в нем медленно отравляя все его существо ужас заставлял считать преступление бессознательным это было преступление идиота григуары стояли на коленях и рыдали надрываясь от отчаяния любимая долгожданная дочь да нельзя избалованная, которые, затаив дыхание, любовались во время сна. По их мнению, она всегда недостаточно хорошо питалась, всегда была недостаточно полной. Жизнь их потеряла всякий смысл. К чему теперь жить, если ее с ними не будет? А жена Левака кричала, потеряв голову. — Ах, старый негодяй, что он наделал? кто мог ждать от него такой выходки, а моя вернется только вечером, не сбегать ли мне за нею? Отец и мать ничего не отвечали. Ну как, пожалуй, и будет лучше, бегу. Но прежде чем выйти, она решила взять башмаки. Весь поселок пришел волнение, уже собралась целая толпа, все равно их могут украсть. К тому же в доме моей не оставалось больше мужчины которому башмаки эти могли бы пригодиться. И она унесла их с собой. Они как раз должны быть в пору бутлу. Супруги Энбо, приехав в Рокияр и, встретившись там с Негрелем, долго ждали Григуаров. Инженер, поднявшись к ним из шахты, рассказывал подробности о том, как ведутся поиски. Надо полагать, что к вечеру доберутся до узников, но, наверное, извлекут только трупы так как в шахте по-прежнему царит гробовая тишина. Маэ, сидевшая позади Нагреля, вся побледнела, слушая это. Вдруг прибежала жена Левака и рассказала ей о происшествии. Маэ только сердито отмахнулась, но все-таки пошла за ней. Госпожа Энбо упала в обморок. — Какой ужас! Бедняжка Сесиль! Еще утром она была такой веселой, была так полна жизни час назад. Господин Энбо повел жену в полуразвалившийся домик старого мука. Он пытался расстегнуть ей платье неловкими руками, опьяненный запахом мускуса, который исходил от ее корсажа. Вся в слезах она сжала в объятиях Негреля, ошеломленного внезапной смертью, сразу расстроивший его брак. А муж смотрел на них обоих, чувствуя, что избавился от беспокоившей его муки. Этот несчастный случай устраивал теперь все как нельзя лучше. Он решил оставить под для себя племянника, боясь как бы на смену ему не пришел кучер.